Глава 5. И что это мы собрались делать? насмешливо произнёс Жихути, обращаясь к стоявшей возле последней сферы в почти пустом зале Диане. Девушка, остановленная фразой учёного, тяжело вздохнув, опустила руки, которые до этого почти прикасались к сфере, после чего обернулась говорящему с печальным и уставшим видом. И я её понимаю. Как ни как, именно ей пришлось весь месяц без остановки каждый день поглощать сущность демонов, что хранились в сферах запирания в этом самом подземном зале Джихути. Процесс сам по себе не очень приятный, так как перед тем как поглотить сущность пленника, нужно было подавить его личность, а иначе пленённый демон мог и вырваться на свободу. Конечно, вряд ли это ему помогло бы, учитывая присутствие учёного, но тем не менее, в этом мало приятного. Мы же стояли чуть с той стороны, естественно, не вмешиваясь в этот процесс. Правда, ожидали зарядки артефактов не только мы одни. Кроме меня, Сонк и Юка рядом с нами стоял интересный молодой человек, представившийся Руисом. Его магическая сила примерно равнялась Сонк, но при этом его аурная сила была слишком слабой, как для разумного с такими возможностями. С ним вообще все было необычно. Выглядел он как эльф, но при этом в реальности тело у него демона, причём модифицированного, с своей специфической энергетикой, так называемый метаморф. А уж как он был увешан с ног до головы артефактами это отдельный разговор. Но самым интересным в нём были тату. Очень примечательные тату. Конечно, уровень их был не очень высок, да и продуманность желала лучшего, но как для разумного без ИИ, очень даже неплохой уровень познания энергетики силы жизни. В общем, это был представитель второй группы разумные, что собрались в средней мире. Кстати говоря, он был не один. Его сопровождал ещё один разумный, который сейчас находился в маскировке хамелеон в 10 метрах от нас на потолке. Связавшийся с Жухти по внутренней связи по этому поводу получил насмешливый ответ, что это некий хан с неплохим оружием, который охраняет Руиза. Похоже, учёного вся эта ситуация забавляла. Мечи у Хана действительно были артефактами, причём не простыми, а с поглощением силы. Есть что подобное использовал Ким, но там были одноразовые, а тут похоже многоразовое использование. Вот только проблема в этих мечах такая же, как и у моего поглощения. Всего максимум 50% поглощения силы. У меня правда побольше, но не сильно большая разница пока что. Для меня и Джихути этот хан никакой угрозы не представлял. Отличный уровень владения духовной силой, да ещё и полное владение энергией жизни, с почти критическим количеством тату и гравировок. Да и усиление души у него было на приличном уровне. Но вот магии стихий и уж тем более энергии веры у него не было совсем. Такой боец опасен лишь новичкам, которые не контролируют всё окружающее пространство с помощью своей духовной силы и ауры. Впрочем, кроме меня и Джихути, никто этого хана так и не смог обнаружить. Хм, надо будет усилить тренировку Сонг и Дианы, совсем расслабились. Была ещё одна примечательная деталь в этом охраннике. В его броне стояли почти 15 ИИ, хотя и слабой конфигурации и мощности, но всё равно впечатляет. Кроме этого, больше ничего интересного не было в гостях. Жаль, что этот интересный знакомый учёного Алекс не явился лично забрать артефакт. Вот уж на кого было бы интересно посмотреть, а возможно, побеседовать. Между тем разговор между Дианой и Джихути продолжался. Гравитация развернуть сферу, после чего заморозить тело, а затем окутать разум стихией смерти, уставшим и монотонным голосом пояснила свои действия Диана. После того, как разум будет полностью под моим контролем, огнём уничтожить его тело, а всю энергию втянуть в стихию смерти. После того, как Джихути уничтожил все печати демонов на теле девушки, у неё проснулись ещё две стихии. Кроме светло-голубой стихии льда, или как её называл Джихути, силы холода, а также чёрной энергии, которую учёново носили название смерти, у девушки проснулись стихии огня и гравитации. Учитывая ручной контроль процесса Джихути, всё естественно прошло идеально и без каких-либо последствий для Дианы, органично влившись в её фею, как будто там и были всегда. Такова я даже в теории не могу повторить, куда уж там на практике. Все-таки каким бы моральным уродом ни был ученый, но ну, и его гениальность уникальна и неоспорима. С, приложив палец к губам, шутливо оборвал ее ученый. Кажется, ты слишком устала от этого процесса, совсем перестала думать. Так и может мне стоит отдохнуть? Равнодушно спросила Диана с отвращением, глядя в сторону артефакта, лежащего возле них на каменном пьедестале. Это была вторая неприятная причина во всей этой процедуре. Артефакт Жихути преобразувает энергию Дианы в нейтральную с последующей закачкой в уже готовых два артефакта перемещения между мирами, тех самых, что должны вернуть нас в средний мир. Это неприятно делать даже один раз, так как ощущения такие, что ты как будто отдаёшь частичку себя. А ведь Диана эту процедуру проводит уже в 95-й раз. Зачем оттягивать неизбежное? Улыбнувшись, произнёс учёный, изображая доброго дядешку, хотя сейчас он таким и был, и будет ещё лет 800. Лучше уж раз и навсегда закончить с этим вопросом и стать свободной, как ветер. Наставник, устало вздохнула Диана. Так что я делаю не так? Всё, категорично заявил он. Ведь это не обычный демон, к которым ты привыкла, и даже не выше, а немного выше. Это сам Гаро. При этом Джихути поднял указательный палец вверх, а я с интересом посмотрел в сторону того, о ком уже не расслышал. Этот наглый высший демон мало того, что смог накопить огромный запас энергии, так ещё решил восстать против своего повелителя. Всё это, учёный говорил с пафосным видом, но следующие слова он произносил уже равнодушно и буднично. В итоге я оказался в молодом мире, а после и тут у меня. Но это ни в коей мере не принижает его силу, которая для тебя слишком опасна. Так и что мне в итоге надо делать? Помолчавшись от рассуждений ученого, спросила Диана. Как ты помнишь, духовная сила и аурная по сути одно и то же, но при этом имеют несколько отличий. Нарва учительно начал свою очередную лекцию Джихутте, любящий подходить к теме издалека. Это очень похоже на кровь человека, вроде одно и то же, но разница огромная. Без предварительной обработки такой крови переливать ее нельзя, а то еще убьешь пациента. Так и тут. И если предварительно не очистить вытягиваемую силу от добавок, можно получить в результате труп с именем Диана, но мы ведь не хотим такого результата. Я забыла о контуре фильтра, мрачно произнесла девушка с досадой прикусив нижнюю губу. Именно улыбнулся Джохути, но это ещё не всё. Обычно в разумном сила только одной разновидности: или духовная, или аурная, или изменённая, как у хищников или местных обращённых, но это не всегда так. Иногда у разумных могут быть сразу несколько разновидностей одной силы или чуть отличная полярность, что тоже не очень приятно. А как ты знаешь, с максимальной эффективностью поглощать можно силу только похожего типа полярности. Например, я могу с максимальным эффектом поглощать духовную силу, а ты аурную. Но а что, если у разумного их две? У него два типа силы? Удивленно спросила Диана. Не знаю, это ты мне скажи. Пожав плечами спокойно произнес он. Забыла заклинание анализа. Ещё больше помрачнела Диана. Опять-таки очень верное замечание, спокойно подтвердил Джихути. Запомни, как 2жды 2. Два. Перед любым воздействием на разумного нужно полностью его изучить, иначе вместо спасения или поглощения получишь в итоге труп или пациента или свой. Теперь я могу начинать? не очень уверенно спросила Диана. Ваши неуверенность меня радует, юный Оледи. Довольно покачал головой Жихути. Конечно, же нет. Вы ведь так и не перечислили правильный порядок действий. А мы ведь не забыли наше стойкое желание не получить в итоге трупик такой симпатичной девочки, как вы. Или думаете, что сможете без меня всё правильно сделать? Не смогу и не забыла, обречённо вздохнув, согласилась уже привыкшая к специфическому юмору учёнове Диана. После того, как моя ученица наконец смогла правильно описать не только саму последовательность действий, но и чётко озвучить, как именно она собирается действовать, Джихути разрешил приступать к операции. Я же недоумевал, зачем он устроил это представление для всех нас. Сомневаюсь, что он просто так решил при нас провести поглощение силы демона. И если я правильно понял, то весь этот спектакль предназначен для глаз невольных свидетелей в лице Руиза и Хана. Так как Сонг ничего из происходящего не понимала, да и не нужно ей это, а ей так прекрасно знаком с этой процедурой. А вот Густи скорее всего нет. Вон с каким интересом Руис впитывает новые знания. Вот только зачем передавать знания именно таким образом? Ха. Возможно, мне кажется, Норд же хоть и похоже что-то задумал сверх того, о чём говорил. Понять бы ещё что именно. Сам процесс поглощения выглядел не очень привлекательно. Всё-таки уничтожение даже такого разумного, как Высший демон, да ещё и таким зверским способом, не может не сказаться на психике. Хотя, судя по эмоциям Дианы, ей уже было всё равно, лишь бы поскорее всё закончилось. Так что, как только она забрала силу, а тело демона рассыпалось в пыль, девушка облегчённо вздохнула, с какой-то глубинной ненавистью посмотрев на последний артефакт. Теперь ей предстояло слить энергию. Впрочем, и эта процедура надолго не затянулась. Так что уже через полчаса всё было готово. После этого были произнесены дежурные слова прощания, и я со своими девчонками отправился наконец обратно в средний мир. Единственное, что меня смутило, так это подарок Жхути в виде амулета Диани за прекрасно проведённую работу. Уж очень накручен этот артефакт в магическом плане, да ещё и привязан к девушке. Слишком дорогой подарок, как для простого знака. Причём, что именно он делает, я полностью так и не разобрал. То, что он защищал разум девушки на очень высоком уровне, это я понял сразу. Кроме того, артефакт облечивал связь с усилением души, но на этом его функции не заканчивались. Было ещё что-то непонятное вроде в последнем месте. Если Дианоса могут пленить, то амулет сработает как некая магическая бомба, уничтожив всё живое в радиусе пары сотен метров. Штука полезная, но ещё раз повторюсь, очень дорогой подарок. Слишком дорогой. Прибыли мы вначале в начале в какой-то незнакомый мне мир, причём мёртвый мир. Запустив сканирование, я не смог обнаружить ни единого живого существа в радиусе нескольких тысяч километров. Одна сплошная каменная пустошь. Даже растений нет. Хорошо, что я был готов к чему-то подобному. Всё-таки координаты мира явно отжихути от архангела А тут не будет выдавать простое место. Собственно, встречал нас лично Гавриил с еще тремя хранителями, видимо, из своей грозы Миров. Я, естественно, их не знал. Убедившись, что мы прибыли в четвером и больше никого нет, Архангел сбросил мне текущие координаты мира, в котором меня ждали Локи и Ким с ребятами, с подписью, чтобы мы тут не задерживались. Я и сам не очень хотел находиться в мире, где нет даже возможности нормально дышать без магической оболочки. Так что, кивнул в благодарность Архангелу, я быстро окружил нас сферой переноса, и мы покинули этот нерадостный мирок. Кажется, Гаврила посомнелся, что Джихути сам захочет свалить из Молодовамира или хотел ещё раз увидеть нас. А, нет, скорее всего, он ждёт вторую группу. А вот мир выбран такой, что не жалко в случае чего его уничтожить. Очень подозрительно всё это. Сфера перенесла нас практически к входу той самой подземной базы. которых мы создавали ещё вместе с Кимом. Собственно, он лично нас и встречал. Естественно, не один. В 100 м находился в одиночестве Локи, как бы намекая, что мне на базу ПК возвращаться рано. "Приветствую всех прибывших", вежливо поклонившись по-восточному, произнёс Ким. "Привет", произнёс я, улыбнувшись. Девушки лишь осторожно кивнули головами, не спеша что-либо говорить. Позвольте вам представить хранителя Кима, который также является моим хорошим другом. Обратившись к девчонкам, произнёс я, после чего добавил уже в сторону Кима: "А это мои три ученицы: Диана, Сонг и Юка. Хотя они и выглядят сейчас не так, как ты ожидал, но это именно они". Я вижу, растерянно произнёс Ким с каким-то непонятным выражением лица. "Ким?" удивлённо изогнув бровь, спросила с интересом Сонг. "Да, именно он, ваш, можно сказать, отец", насмешливо произнёс я, наблюдая за реакцией Юка лишь бросила мимолётный взгляд и всё, на этом её интерес закончился. А вот отсонк так и фанила любопытством, так же как и Адьяна, хотя Адьяну это как непречасно интересовало лишь мгновение. После она вернулась к рассмотрению лесной местности вокруг нас. "Как-то ты слишком резко всё это озвучил", задумчиво произнёс Ким. "А что тянуть?" пожал я плечами. "Ты вроде как и сам раньше хотел пообщаться с ними или уже передумал?" "Нет, Не передумал, хмыкнул Ким, после чего, сделав приглашающий жест рукой, добавил: "Прошу вас, дамы, к нам в гости, там мы поговорим". Всё-таки сын, просканировав базу, произнёс я, улыбнувшись. Хоть и поздно, но поздравляю. Как назвали? Спасибо, с нотками гордости и довольства произнёс Ким. Назвали Джиру. Так у нас ещё и брат есть. Лука вы улыбнулась сонг, от чего Ким резко смутился. Ладно, вы идите, девушки, а я пока кое с кем переговорю. И да, как и договаривались, пока я к вам не присоединюсь, о том, как вы сюда попали, молчим. Бросив взгляд в сторону зарослей зелени, за которыми находился Локи, быстро выпалил я. В этом нет нужды, спокойно произнес Ким. Все и так уже в курсе, что все это время вместо тебя был Локи. Да ты что? искренне удивился я. И как такое произошло? Твои родственники оказались слишком догадливы. Хмыкнул многозначительно Ким, но думаю об этом он сам тебе расскажет. То есть на базе он не хочет говорить, потому что ему там не рады. Тут же догадался я. Это ты очень мягко обозначил ситуацию, уклончиво произнес Ким. Ясно, ладно, пошел узнавать новости. Кивнув Киму и девчонкам, я пошел в сторону Локи. Может мне с тобой? С надеждой в голосе спросила Сонг в догонку. Прости, Солнце, но я сам. Как можно мягче отказал я ей. После чего быстро свалил в невидимость. Как и ожидалось, Сонг, потеряв меня из виду, с досадой фыркнула, после чего обратила свой оценивающий взгляд в сторону Кима, от чего тот слегка передернул плечами. Кстати, интересно получается, дочьки старшей папаши. От этой мысли у меня сама по себе выползла и хищная улыбочка. Вот будет ему сюрприз из сюрпризов. Так, и где там Локи? А, вот он. Как всегда на своём любимом стуле с бокалом вина и сигарой, за столиком с бутылкой и пепельницей. Всё как обычно. Привет, присаживаясь на свободный стул, произнёс весело я. И тебе доброго дня, всё так же глядя куда-то в голубое небо без единого облака, ответил он. Успешно справился, смотря что называть успехом. Прис оказался с подвохом, да ещё и Молодой мир успел посетить. Молодой мир Удивился Локи, оборачиваясь ко мне. Я не видел особых причин скрывать информацию, так что просто рассказал вкратце свои приключения. При этом наиболее интересные моменты отправляемо через закав в виде мыслеобразов. Особенно интересно было наблюдать его реакцию на эпизод о хищниках, тех, что бывшие демоны или хранители, а также в возможностях Люцифера. Но больше всего он удивился моей встрече с Жхути. У него в этот момент чуть глаза и зорбит не выползли. Покашлялся он после того, как я закончил рассказ. Однако ты умеешь удивлять, сам в шоке, пожав плечами, равнодушно произнёс я. Если правильно понял его реакцию, то до попадания в Молодой мир он был в куиси моих приключений. А вот после нет. И что больше всего тебе впечатлило? Хмм, протянул задумчиво Локи, став опять самим собой. Даже не знаю, с чего начать. Всё твоё пребывание в Молодом мире попадает под это определение. Ты встретился с жехутьей, при этом не отправился на перерождение без сохранения памяти, да ещё и его под опытным не стал. Потом это вмешательство Гавриила, который до этого момента предпочитал держаться в тени, да и возможности Люцифера тоже неожиданный поворот. То есть то, что я мог стать хищником тебя не сильно удивляет, уточнил я для себя. Хм, драконом, хмыкнув, произнёс он. У нас таких называют драконами. Драконами? удивился я и добавил прищурившись Это что же все эти легенды о драконах? Это в реальности рассказы о тех самых хищниках? Это не совсем так, но в целом правильно, уклончиво ответил он, после чего задумчиво добавил: Желающих получить дармовую и быстро растущую силу веры всегда было много. Многих не останавливал тот факт, что это опасное дело. В итоге после очередной волны эфира они обращались в драконов, сливая со своей силой, и уже потом их уничтожали либо хранители, либо демоны. Стоп. Твои з драконы это бывшие любители халявы? При этом я поднимал базу знаний, взятую из Жхути. И как ни странно, но там не было чёткого описания, как выглядят те, кто попадает под волну, только намёки. Да я и сам помню, что этот раздел у учёного выглядел каким-то чересчур маленьким. Получается, он скрыл от меня информацию. Но зачем? Да и сейчас я припоминаю, что только один раз с драконами сталкивался, когда воевал против высшего демона И вроде как не так уж сложно их было уничтожить. Всё не так просто, как тебе кажется, рассудительно произнёс Локи, делая глоток вина. Изначально так и есть, но вот в чём дело. Их потомство это уже не они, а совсем другой вид, у которого нет такой жажды поглощения силы. Тут надо понимать, что если драконом стану я, то моя жажда будет пропорциональна силе, а значит, успокоить её я не смогу. Мозги у тех, кто подвергся трансформации, очень сильно меняются. Они ничего, кроме силы и драг знать не хотят. К счастью, у их потомства остаётся только жажда сражений, а вот всё остальное пропадает. Но и сил у них значительно меньше. Например, если бы у меня в форме дракона появилось потомство, то их сила была бы сопоставима примерно с твоим уровнем, когда ты проходил испытание на 9-й уровень. Так сильно падает. К счастью, да. А как они вообще могут иметь детей, если такая мощная жажда силы? Тут дело во внутренней памяти, задумчиво протянул Локи. Если до обращения ты был один, то один и останешься. А вот если, допустим, у тебя на тот момент была любимая женщина, то любить её ты не перестанешь. Наоборот, проснётся природное инстинкт размножению. Вот от них уже и идёт потомство. Обычно в средних мирах и в древних их уничтожают сразу. Иногда ловят для исследований, но это уже редкость. А как же тогда тот мой бой против демона, который с собой притащил драконов? Это были не природные драконы, а выращенные искусственно. Другими словами, твари демонов, основанные на клетках нормальных драконов, пояснил улыбнувшийся Локи. Кстати говоря, очень большие популяции натуральных драконов есть в молодых мирах. Вот там их действительно много. Более того, они даже могут самостоятельно обращаться в различных разумных. Погоди, а почему тогда хранители не могут? Чем больше сила, тем больше жажда, терпеливо повторил он свою фразу. Это сложно пояснить, нужно видеть. То есть ты уже видел и я так понимаю не раз? Конечно, усмехнулся Локи. Эти обращённые, даже видя, что я во много раз сильнее, всё равно нападали сами, так как видели во мне источник пищи и в виде энергии. Давай, чтобы лучше понял, я попробую пояснить по-другому. Как говорят учёные, это как очень сильный наркотик для человека, такой, что один раз попробовав, уже больше жить без него не можешь. А много ты знаешь адекватных наркоманов. То есть это для всех нас наркотик. Задумавшись, повторил я вслух его слова. Это многое поясняет. Очень сильный и мощный наркотик, педантично уточнил он. Я не знаю ни единого случая, когда после обращения удалось вернуть разумного обратно в нормальную жизнь. А это, как ты понимаешь, говорит о многом. Джехути как раз над этим сейчас трудится, всё так же задумчиво произнёс я. И при этом он фактически спас тебя от этой участи. Очень интересное поведение сумасшедшего учёного. Он не показался мне сумасшедшим. И ещё бы. Он же каждую эпоху обнуляет свои эмоции и повернёт к хорошей жизни. Как его вообще назначили архангелом? Это очень давняя история, улыбнулся Локи. Все времена ещё не все привыкли к тому, что демоны откололись от всех Так что те, кто остался на этой стороне, только внедрили новое название, откололись. Удивился я. Да, до этого были просто силы хаоса, у которых не было единого центра. Но еще до того, как я стал хранителем, главы отдельных домов хаоса объединились в одну силу, назвав себя демонами. Вот так и произошло четкое разделение на ангелов и демонов. Кстати говоря, в те времена война была очень ожесточенной, потому нас же хути сразу и не обратили внимания. Странно, что он позволил тебе ознакомиться с этой частью своей истории. Да ему, по-моему, все равно. Я не стал уточнять, что добыл эти сведения не совсем честным путем. Может быть, все может быть. Протянул Локи, делая очередную долгую и затяжку сигарой. А ты знаешь, каким образом Архангел Михаил смог отправить Жихути отсюда? Знаю, вот только это сделал не он. Как это? Удивился я. Я так понял, что именно он? Нет. Покачав головой, усмехнулся Локи. Джихути предал один из его бывших друзей, которого ты, кстати, уже знаешь. Думаю, Сета ты вряд ли мог забыть. Сет был другом Джихути, скорее соратником, ну да не суть. Но да, он сообщил старику, где будет Джихути, а уж тот явился и просто пинком под зато отправил Джихути в молодой мир. Сэнсей! Изумление вырвалось у меня. Именно он! Подмигнув мне, произнес Локи. Как никак жехути бывший его любимый ученик? Да сколько лет этому старику? А вот этого никто не знает, рассудительно ответил Локи. Могу тебе только сообщить, что Михаил, который пытался мирно решить вопрос жехути, тоже был когда-то учеником сенсея. Ого, только и смог произнести я. И почему он тогда не архангел или какой-нибудь подобный? А ему это не надо, безразлично махнул рукой Локи. У него любовь к обучению разумных. Любит он это дело. Да, даже сказать нечего, растерянно произнёс я. Вот и хорошо. Как раз послушаешь о том, что тут происходило, пока тебя не было. А как же Люцифер, Гавриил и драконы? Да и аджахути я бы ещё хотел узнать побольше. Это всё потом, равнодушно заявил Локи. Мне и самому нужно всё обдумать. Уж очень любопытные новости ты сообщил. Ах, чую интрига тут глобального масштаба. А в этом деле спешить нельзя. Сначала нужно всё хорошенько обдумать. Ага, а потом ты опять забудешь мне что-нибудь рассказать, буркнул я. Не забуду, уверенно произнёс Локи. К тому же тебя там уже заждались. Ого, я уже в курсе, что у меня конфликт с моими родственниками, их я заметил я. А кто-то рассказывал мне о том, что позаботится о них, как ни как дети друга. Ох уж мне эти дети, поморщился в ответ Локи. Я бы их в ежовые рукавицы на пару лет и будет толк. А так. Луки разочарованно махнул рукой, принявшись рассказывать, что именно произошло, пока меня не было. Новости ей казалось прилично. Пришлось даже пару раз нырять в свой внутренний мир, дабы обдумать всё тщательно и не спеша. Если по поводу общего плана подготовки к атаке пришельцев всё было хорошо, До да и распространение религии шло прекрасно, что я и так ощутил, как только вернулся. То вот внутренние конфликты вышли на совсем другой уровень. Но самое смешное заключалось в том, что Локи раскрыли как раз таки из-за его успешного обучения молодежи. Примерно полгода назад по местному времени они освоили духовную силу на таком уровне, что смогли ощущать родственные связи по линиям судьбы. В итоге осознали, что все это время меня не было рядом с ними. Иль и Соня, успевshire к тому времени уже смириться с тем, что им личной жизни со мной не построить, получили просто огромную оплюху правды. Тут и я сам не понял их логики, по которой во всех бедах виноват Локи, и значит, нужно его начать ненавидеть. Каким-то таким образом они пришли к этим выводам с учётом того, что мы как бы родственники. Я не понимаю. Собственно, Локи и сам не понимал. Эта вселенная женской логики оказалась недосигаемого для такого интригана, как он. Хотя, как по мне, он просто заигрался с ними и вовремя не подстраховался. А еще мне показалось, что он это сделал специально. Понять бы еще, зачем. И есть и меня мысль на счет того, что он таким образом хочет и меня подставить, и потом со стороны посмотреть, как я разрулю эту ситуацию. Вот только он не учел, что у меня теперь есть сон и никаких вариантов быть не может от слова совсем. Вот он, конечно, дал Маху или не дал? Хмм, нужно хорошенько всё обдумать перед тем, как евится на базу.